Глава двадцать шестая. Территория вокруг дома оказалась необъятной. Я даже не весь сад обошла, успела продрогнуть на декабрьском морозе. С другой стороны коттеджа действительно обнаружился пруд, хоть и замерзший. Все равно красиво. Все покрыто снегом, словно маленькое белое озеро. Посередине водоема установлена статуя. Какая-то античная скульптура. Вглядевшись, я заметила латы, шлем, и копье — Значит, это Афина, богиня мудрости. Гор подкован в греческой мифологии? А я думал, у него только семь классов вечерней школы. Обратно в дом возвращалась другим путем, который проходил мимо вольеров с псами. Ох и зверюги! У них шеи, как столбы! Такой пес-позвоночник перекусить может в один заход. Доберманов четыре, и все огромные и злые. Их явно дрессируют именно такими бойцовскими. Едва я оказалась слишком близко к заграждению, как услышала грозное рычание четырех пастей. «Стой!» — прозвучала команда. «Назад!» — к собакам не подходить. Меня просто передернуло, насколько похожи оказались голос и интонация на гора, хотя я знаю, что приказ отдал один из моих провожатых. Надо же, тут не только собак дрессируют, но и людей. «Поворачивай!» — позвал меня снова голос. «Идем другой дорогой». Я, не торопясь, отступала назад, стараясь не показывать своего страха. Я знаю, что таким хищникам показывать свой страх ни в коем случае нельзя. Демоны, а не собаки. Другим путем мы вернулись в дом. Охранники снова молча проводили меня до самой спальни. Я лишь фыркала на эти меры предосторожности. Это ни к чему. Я все равно никуда не побегу отсюда. Никто меня не ждет. Вчера я подарила себя Горскому. Эти охранники теперь совершенно без надобности. И такое ощущение, что и в туалет за мной готовы идти. Перебор. Только кто меня станет слушать? Обедала в гордом одиночестве, а потом пришли несколько женщин с чемоданами косметики, одежды и парикмахерских принадлежностей. «Здравствуйте, Ясмин!» – поздоровалась со мной, очевидно, самое главное. «Мы команда стилистов. Варя, Олеся и я, Лина». Сегодня будем вашу красоту шлифовать. Начнем с волос. Присаживайтесь». Я заметила, что у стены появился туалетный столик. Видимо, горы его прикупил, чтобы я здесь напомаживалась для него. Этот факт меня дико раздражал, но я молча села на пуфик возле столика. «Волосы у тебя шикарные», — перебирала мои пряди в руках Лина, пока две другие девушки о чем-то переговаривались и рылись в принесенных чемоданчиках. «Надеюсь, не против перейти на «ты»?» «Можно и на «ты». «Я даже и делать ничего особенного не буду», — продолжила она. «Портить такое богатство — просто кощунство. Немного подровняем кончики и придадим более насыщенный шоколадный цвет, чтобы блестели и выглядели еще более ухоженными. Средства тебе привезли, пользуйся обязательно. И вот адрес сайта. Тут можешь заказывать косметику и парфюмерию, все привезут на дом. Я поняла, что твой мужчина тебе типа как подарок такой сделал, салон красоты на дому. «Вроде того, не стала вдаваться я в подробности. И еще Андрей говорил, что у вас сегодня важное светское мероприятие. Мы все привезли и для этого». «Да, спасибо». «Не переживай», — подмигнула она мне. «Я твой образ четко вижу. Сделаем из тебя такую соблазняшку, что все кругом попадают». Я лишь тихо вздохнула. «Если бы это было моим единственным поводом для переживаний. Сейчас слепят из меня куклу на радость гору». По мне, так лучше бы я ему не нравилась, чем постоянно ощущать на себе его вожделение и откровенные взгляды. С волосами закончили и перешли к макияжу. Затем вручили мне новое нижнее белье и чулки, которые я надела в ванной. После этого помогли надеть бархатные лодочки на огромной шпильке. Завершающим штрихом стало платье. Красивое темно-синее шелковое платье с открытыми плечами, без декольте, но с довольно откровенно сексуальным разрезом, из которого соблазнительно выглядывала моя нога, посмотрела на конечный результат в зеркало и сама рот открыла. В отражении стояла хрупкая, невысокая и очень стройная девушка с длинными ногами, волнами темных шоколадных волос до талии и нереально яркими зелеными глазами. Синий цвет платья переливался на дорогом шелке и оттенял глаза. Красиво, элегантно сексапильно. Эти женщины настоящие профессионалы, даже на свадьбу меня так красиво не смогли накрасить. Вот это клатч для личных вещей и манто из черного меха. Зима, однако. Лина разложила вещи на кровати. В пакетах еще вещи, белье, косметика, купальник зачем-то попросили, тоже купили. Пользуйся, все оплачено. Ну как тебе самой-то? Нравится? Да, красиво, Кивнула я, размышляя, куда же мы поедем этим вечером, и для чего понадобилось выглядеть столь дорого и презентабельно. Наверняка это очень пафосное место с очень пафосными людьми. Девушки собрали обратно свои чемоданы, попрощались и ушли, оставив меня наедине со своими мыслями. Еще какое-то время я любовалась на себя в зеркало, все же очень красиво вышло. Жаль только, что все это достанется недостойному – гору. Не успела я его вспомнить и помянуть добрым словом, как дверь открылась. Он пришел за мной. Стояла к нему спиной и кожа ощущала его взгляд, слышала шаги, как всегда тяжелые и уверенные. Гор подошел ко мне и встал рядом у зеркала. Я разглядывала его, он меня. Андрей тоже оделся в выходной костюм с галстуком-бабочкой. На рукавах белоснежной рубашки изумрудные запонки – Длинные ноги подчеркивали брюки со стрелкой, носки лакированных туфель, ловили блики искусственного освещения. Красивый мужчина. Он легко получил бы любую девушку, а объявил, он, что ему требуется наследник, возле порога выстроилась бы очередь из готовых ему родить. До сих пор не понимаю, зачем ему при таких обстоятельствах я. Неужели все это исключительно ради мести? «Это просто потрясающе!» — сказал он мне, сжав плечи. «Очень красиво!» «Ты очень красивая, Ясмин!» Не знала даже, как реагировать. Принимать комплименты от него не очень-то и хотелось, но остаться равнодушной тоже не вышло. Я же девочка, в конце концов. Щеки мои запылали смущением. «Ты будешь самой прекрасной женщиной на этом вечере!» Довольно улыбнулся он. Он собирался мной хвастаться, в этом я и не сомневалась даже. А теперь самое главное. Он достал из кармана бархатную коробочку. Сердце мое замерло на месте. Я в изумлении смотрела, как он ее открывает и извлекает кольцо. Не поняла. Гор решил сделать мне предложение?»